Глава двадцать Дом внутри выглядел так, словно Светлана Борисовна вновь попала в прошлую свою жизнь. Тут и там на столиках были разложены какие-то механизмы, которые, судя по всему, мужчина чинил, запах кофе и чуть заметный запах табака, аккуратно застеленный деревянный диван. Здесь была оборудована небольшая кухонька, где царил порядок. На полке ровно расставлены чашки — Пары железных банок, видимо, для сыпучих продуктов. Возле окна небольшой стол, пара стульев. Дверь из комнаты, скорее всего, вела в каменное здание. «Вы здесь и работаете, и ночуете?» — спросила она. «Нет, есть еще спальня». Чайник начал кипеть на плите, и Михаил расставил на столе чашки, вынул из меховой шапки пузатый медный заварочный чайник, разлил из него по чашкам ароматный цвета коньяка отвар и добавил кипятка. «А у вас уже и чай заварен?» Присев на краешек дивана, сказала Саша и улыбнулась. «Может, разденетесь?» Напомнил хозяин дома и даже выдавил из себя что-то похожее на улыбку. «Да, забылась совсем», — Саша торопливо сняла пальто, осмотрелась. Заметив у входа вешалку, повесила его и вернулась на диван. «Михаил Лаврентич, я понимаю, что вам тяжело сейчас видеть на месте отца меня, — «Да и уверена, вы беспокоитесь о том, что будет дальше». «Правда ваша, беспокоюсь». Он поправил очки на носу, придвинул к столу стул и присел напротив Саши, которая, взяв чашку, вернулась на деревянный диванчик. «Тогда помогите мне. Я не прошу о многом, лишь рассказать все, что вы знаете о пропаже отца. Признаюсь, да и вы уже наверняка в курсе, что я жду гостей». Может, в планы моего отца это не входило вовсе, но я не вижу других возможностей, чтобы содержать это прекрасное место». «Да, наслышан, но не осуждаю, потому что сам переживаю. Собирался брать ученика, а вдруг вы соберетесь и продадите здесь все. Взгляд Михаила был цепок. Саша почувствовал, что не только она в этой комнате пытается больше узнать о собеседнике. «Даже мысли такой нет». Но вы ведь понимаете, что я в ответе не только за Пятигорье, но и за людей, которые живут здесь и работают. Если думаете, что я уйду, брошу все, то можете не переживать. Весной схожу за горы, куплю косы, овец. Тогда точно можно будет пережить трудные времена, хмыкнув ответил Михаил. Я уверена в вас, хоть и не знаю почти. Я хотела говорить о другом. Саша поправила складки на юбке и, вздохнув, продолжила. «Кто мог желать отцу плохого? Вы можете подтвердить, что он был игроком?» «Ну!» «No — Михаил наконец улыбнулся, и от этого его лицо стало еще более мягким, даже каким-то располагающим. «И есть же люди, которым улыбка просто необходима», — отметила про себя Саша. «Если он и играл, это не отменяло того, что всегда оставался человеком чести. Он всегда платил по долгам». «Даже если я и не знаю о каком-то долге, и вы думаете, что за это его могли...» Он, скорее всего, хотел сказать «убить», но не стал, а откашлялся и грустно улыбнулся. «Убить?» «Да, потому что это худший вариант для оппонента. Тогда он точно не получит своих денег». «Да и не было случаев, чтобы он играл в долг». «Может, вы знаете некого молодого человека, который в чем то старался его переубедить?» Саша вынула из кармана письмо и, передав его Михаилу, пересела на стул ближе к столу. «Нет, я даже представить не могу, кто бы это мог быть. Ваш батюшка почти все дела, касающиеся пятигории, решал со мной и Василием. Это похоже на что-то личное». Михаил быстро пробежал глазами по строкам и отдал письмо обратно Саше. То, как он скривил губы, говорил, что он впервые слышит о нем. «Я не хотела сдаваться, но все больше понимаю, что не осилю это. Я ведь всего лишь девушка. Вот если бы кто-то из мужчин помог мне...» Саша попробовала закинуть удочку в нужный омут и заметила, что взгляд Михаила изменился. Он чуть сощурился и словно заинтересовался вопросом с другой стороны. «Чем это поможет вам?» «Я знаю, как вы скучаете по батюшке, ведь он с вами был «не разлей вода». Да и считал всегда, что вы достойная наследница и продолжатель его дела. «Я не говорю этого при матушке, но мне кажется, отец жив», — прямо сказала Саша. «Если не просто скучать и грустить, то, думаю, можно хоть что-то узнать». Саша встала и начала собираться. «Просто если вы слышали что-то странное от него или видели с ним людей, которых раньше не встречали, хоть что-то, что случилось перед его походом». Саша застегнула пальто, поправила волосы и шагнула ближе к двери. Михаил подошел к ней, открыл дверь. Вид у него был задумчивый, но останавливать ее, а тем более просить подольше поговорить, он точно не хотел. Только вот если вдруг сказал хозяин дома, когда Саша вышла и спустилась уже с крыльца. «Что? Любая ерунда», окажущаяся вам незначительной, может оказаться веревочкой, за которой можно ухватиться. Резко остановившись, Саша обернулась и шагнул назад к крыльцу. Он говорил с кем-то по телефону за пару дней до выхода. Он смеялся и повторял что-то вроде «Ваши выдумки! Это всего лишь ваши выдумки! Пятигорий не имеет тайн! Это прекрасное место и не более того!» А потом, когда мы уже занимались станцией, он то и дело ухмылялся, мол, чудной народ рассчитает, что он облюбовал это дикое место только ради какого-то клада. «Клада? То есть кто-то намекал, что все труды отца здесь не просто ради поместья, а прикрытия для работы над поиском клада?» протараторила Саша, пытаясь донести, как она поняла слова Михаила. «Да, вы ровно в точку. Ощущение у меня было именно такое». Кто-то пытался заставить Прохора Даниловича признаться, что все эти труды — не от любви к горам. На этот раз Лаврентич не торопился закрыть двери. Он стоял на крыльце и смотрел в сторону леса. «Что-то подсказывает мне, что надо ждать гостей», — прошептала Саша. «Вы правы. И проверить оружие». Михаил впервые серьезно посмотрел на девушку. «И собрать всех мужчин, чтобы предупредить», — добавила Саша. Да, еще и ваши гости, которых вы с нетерпением ждете. Вы думаете, что они могут оказаться в опасности?» Саша почувствовал, как горло подкатил ком. «Нет, думаю, что среди них этот самый человек может легко затеряться». «Но мы приглашаем пока только девушек», — поспешил успокоить его Саша. «Да, это меняет дело», — ответил Лаврентич, но выражение лица его говорило совсем о другом.